Глава 48 восьмая. Прежде чем куда-либо идти, миссии требовалось связаться с кем-то, кому он мог доверять. С любым, кто мог помочь. Со старыми дружбанами из гнезда. Пока Морган призывал всех вернуться к работе, миссия прошмыгнул по темному и задымленному коридору в сортировочную, где имелся компьютер, которым он мог воспользоваться. Лин и Джоэль пошли с ним. Им интереснее было узнать что-либо о родне, чем убираться после пожара. Они проверили монитор на прилавке, но компьютер оказался отключен, вероятно, из-за отсутствия электричества накануне вечером. Миссия вспомнил, сколько людей со сломанными компьютерами толпились в то утро передойти, и задумался, а найдется ли на пяти нужных этажах хотя бы один работающий компьютер? Поскольку он не мог послать телеграмму, то решил подключиться к проводной линии, связывающей все диспетчерские офисы, и выяснить, не смогут ли там передать сообщение от его имени. Сперва он попытался связаться с центральным офисом. Лин стояла с ним у прилавка. Ее фонарик освещал пульт связи, пронзая дымный воздух. Джоэль тем временем шлепал по воде среди полок, перекладывая сортировочные ящики снизу наверх, чтобы они не размокли. Центральный не отвечал. «Может, из-за пожара и связь отказала?» — прошептала Лин. Мейси так не думал. Индикатор питания светился, а когда он нажимал кнопку, из динамиков раздавалось потрескивание. Он слышал, как Морган бредет мимо по коридору, что-то выкрикивая и жалуясь, что его работники куда-то разбегаются. Лин прикрыла фонарик ладонью. «В Центральном что-то происходит», — сказал он Лин. У него зародилось нехорошее предчувствие. Вторая промежуточная станция наконец-то отозвалась. «Кто это?» — спросил голос, дрожавший от едва скрываемой паники. «Это Миссия. А ты кто? Миссия?» «У тебя большие проблемы, парень!» Миссия взглянул на Лин. «Кто говорит?» «Это я, Робби. Меня тут бросили одного. Ни от кого не отвезти, но все ищут тебя. Что там у вас в Нижней делается?» Джоэль закончил возиться с ящиками и направил луч фонарика на прилавок. «Все ищут меня?» — изумился Миссия. «Тебя и Кэма, и еще кое-кого. В Центральном была какая-то драка». Не из-за неё ли вас ищут? Я ни с кем не могу связаться. Роби, мне нужно, чтобы ты связался кое с кем из моих друзей. Можешь послать телеграмму. С нашими компьютерами здесь что-то случилось. Нет, наши тоже вроде бы накрылись. Нам приходится пользоваться терминалом в офисе мэра. Только он и работает. В офисе мэра? Отлично, тогда пошли парочку телеграмм. «У тебя есть на чем писать? Погоди! Это ведь официальные телеграммы? Если нет, то у меня нет полномочий. Проклятие, Робби, это важно! Найди что-нибудь, на чем писать, я тебе позже заплачу. А меня потом пусть хоть посадят, если захотят». Миссия взглянул на Лин, та изумленно покачивала головой. Он кашлянул в кулак, дым раздражал горло. «Ладно, ладно, так кому посылать телеграммы?» «И ты будешь мне должен за этот листок бумаги, потому что больше мне писать не на чем!» Мисси отпустил кнопку передачи и выругался. Потом задумался, кто с наибольшей вероятностью сможет получить телеграмму и передать весточку остальным. В конечном итоге он продиктовал Робби три имени, а затем и текст. Он назначил друзьям встречу в гнезде, а если он не сможет туда добраться... Попросил их встретиться там. В гнезде должно быть безопасно. Никто не посмеет напасть на школу или на ворону. А когда их компания соберется, они придумают, что нужно сделать. Может, и ворона подскажет. А для миссии самой трудной проблемой станет к ним присоединиться. «Все записал», — уточнил миссия, когда Робби промолчал. «Да-да, но, кажется, ты превысил допустимое количество знаков, так что лучше отправить это за твой счет». Миссия изумленно покачал головой. «И что теперь?» — спросила Лин, когда он прервал связь. «Мне нужен комбинезон». Миссия обогнул прилавок, подошел к Джоэлю и стал рыться в ближайших ящиках на полках. «Меня ищут». Так что мне нужно сменить цвет, иначе наверх не попасть. — Нам, — сказала Лин, — нам нужны новые цвета. Если ты идешь в гнездо, то я иду с тобой. — И я, — добавил Джоэль. — Я вам признателен, но компании идти будет опаснее. Мы станем выглядеть подозрительнее. — Да, но ведь тебя ищут, — возразила Лин. — Смотрите, у нас здесь целая куча новых белых комбинезонов. Джоэль снял крышку с сортировочной корзины. «Но в них мы будем слишком бросаться в глаза». «Белых?» Миссия подошел и взглянул на комбинезоны, о которых говорил Джоэль. «Да, для службы безопасности. За последние дни мы их целую гору перетаскали. Их доставили из пошивочной два дня назад. Не представляю, для чего их наделали так много». Миссия поворошил комбинезоны. Верхние потемнели от дыма и копоти, став скорее серыми, чем белыми. Но в ящике их были десятки. Он вспомнил новых парней войти. Создавалось впечатление, что там решили одеть половину укрытия в белое, а вторую половину заставить сражаться между собой. Бессмыслица какая-то. Если только идея не заключалась в том, чтобы убить всех». «Убить», — пробормотал миссия. Он прошлепал по воде вдоль пола к другому ящику. «У меня идея получше». Он отыскал нужную корзину. Ему и Кэму выдали кое-что из нее всего два дня назад. Миссия вытащил из корзины мешок. «Не хотите немного подработать?» Джоэль и Лин подошли взглянуть, что он там нашел. И миссия показал им прочный пластиковый мешок с серебристой молнией и лямками для переноски. «Сможете поделить 384 чита?» — пообещал он. «Все, что у меня есть. Хочу нанять ваш тандем». Насильщики направили лучи фонариков на черный мешок в руках миссии. Черный мешок, предназначенный для переноски вдвоем.